двадцатые мачи огни йоги сердце моё открыто всегда устремляющемуся ко мне сердцу знаю вижу понимаю и руку стремлюс протянуть для поддержки ждать меньше осталось чем ждали ведь надо дождаться не порвав нити связи удержаться можно лишь ею держитесь